иглы игла для удаления инородных тел из роговицы игла костно-мозговая с упором игла куликовского для прокола гайморовой полости игла лигатурная игла лигатурная тупая для слезного канальца игла тупая для промывания слезного канальца прямая изогнутая по радиусу игла вилка для лечения рака кожи игла вилка лигатурная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 Они просто болтают своими безмозглыми, бескостными языками. Крючки. Крючки для сердца парные. Крючки пластинчатые парные по фаробефу. Крючок S-образный. Крючок глазной Крюкова. Крючок глазной четырехзубый острый. Крючок глазной не магнитный. Крючок декапитационный. ключок для глазных мышц с ограничителем, для изоляции нервных стволов, для оттягивания глазных мышц, для оттягивания крыльев носа, для радужной оболочки острой. Когда на десятые сутки Хрипунов наконец пришел в себя, Хрипуновская мама уже выговаривала его диагноз – пневмококковый менингит,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 Хасан дает своим фидаинам. И вот тут тугие мозги козапасов и овцеводов начинали бессильно буксовать. Болтали про пресловутый рай на земле и задастых гурий, про золото, которого фидаинам отсыпали на кило живого веса, мол, сколько весишь, столько и заберешь с собой, про жуткий заговор от яда и клинка,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 Какое зло может быть в опухоли? Просто содружество изголодавшихся клеток, нуждающихся в жизненном пространстве. И во дворцах этих, и в дивных садах действительно жили бойцы Ибн Саббаха, иногда даже подолгу, оправлялись от ранений, проходили переподготовку, наконец, просто отдыхали, переводили дух. Но считать этот отдых...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 Все вы все понимаете, сволочи такие. Благодарности только от вас не дождёшься. Поди, поди, разомни булки-то. Ничего у тебя от спасиб не отвалится. Морк, вот он, не заблудисься. А заблудисься не велика потеря. Она ушла уже, вильнув внушительным задом, а Хрипунов всё стоял, распустив губы и глядя в нежно оперённые молодыми листьями кусты.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 Бог Хасана никогда не смеялся. Никогда. Зонды. Зонт анатомический трупный с делениями. Зонт для адаптации концов разорванного слезного канальца левый-правый комплект. Зонт для аттика. Зонт желудочный для разделения спаек при операциях. зонд зобный с отверстием, конический для слезного канала, зонд маточный, зонд носовой воячика пуговчатый, носовой копьевидный, зонд ушной воячика острый, хирургический желобоватый с пуговкой, хирургический пуговчатый с ушком, зонд цилиндрический двухсторонний для слезного канала зонды для взятия соскоба ступенька ступенька скрип ступенька коридор тяжелый запах хрипунов подумал что тот самый но нет Тишащие опарышимем кошки на пустыре благоухали сладко и концептуально словно парфюм полома пикассо а в морге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 Косные для операции на позвоночнике с двойным изгибом. Кусачки нейрохирургические, изогнутые по плоскости. Кусачки прямые. Реберные универсальные с изогнутым ножом. Кусачки с полукруглыми губками мощные. Кусачки с прямоугольными губками. Кусачки технические.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 Лопатка — роговичная, для инородных тел — желобчатая. Лопаточка — для разделения тканей. В морге было все по-другому. Сперва Хрепунов заскакивал туда пару раз в неделю, посидеть в предбаннике, степенно раскачивая тощими ногами в растоптанных сандалетах и попить с дядей Сашей чаю с хрупкими пожилыми баранками. Все равно делать нечего, каникулы же. Иногда предбанник оказывался пустым. Тогда Хрепунов, шустро обшарив морг, который с каждым разом становился все меньше, все теснее и все привычнее, возвращался к жестяной двери и тихонько, как дворняшка, скреб ее передними лапами, мечтая, что дядя Саша не просто выйдет через минуту, волоча ногу и привычно горбясь, а пригласит Хрепунова туда, внутрь, к жуткому столу, на котором... По хрипуновскому разумению, все еще сидела, раскинув по плечам рыжеватые волосы, девушка с круглой желтой грудью. Остального хрипунов не разглядел и удивительным лицом, твердым, неподвижным и идеально прекрасным. Не то, что у живых. Но дядя Саша не приглашал, хватило тогдашнего ора, а наоборот норовил выхромыть из прозекторской побыстрее. и дверь за собой закрывал с таким неожиданным проворством, что Хрепунов не успевал углядеть ничего, но ну просто совершенно ничего. Оставалось только пить чай из ворчливого чайника с розеткой в металлической попе, да изредка перекидываться с дядей Сашей пустыми словами, такими редкими и осторожными, что на выяснение дяди Сашиной истории у Хрепунова ушло чуть ли не шесть лет. Вполне достаточно для дружбы санитара из морга и феремовского щенка с недетскими проблемами в голове и странными пробелами в родословной. На самом деле в окончательной редакции улучшенная и дополненная биография дяди Саши оказалась куда скромнее тех фантастических саг, что слагала о нем местная «Урла». Ни цыганам, ни Котовскому, ни фашистам и уж тем более космической центрифуге не нашлось места ни в массовке, ни даже в примечаниях. Дядя Саша был врач, хирург, молодой, одаренный, подающий прекрасные надежды, преуспевающий по всем статьям, по которым положено было преуспевать в славном 1956 году. Будущее его было безупречно, предсказуемо и прозрачно, как чистый медицинский спирт, которым он и ужрался как-то вечером с коллегой по ординаторской до самых настоящих розовых слонов, толстых, торжественных и бесшумных. А когда, какими-то секундами позже, морщинистые и причудливые слоновья зады побледнели и растворились в пульсирующем воздухе, Дядя Саша обнаружил себя все в той же ординаторской, все под той же голой злой лампочкой, жужжащей на красном перекрученном поводке. И все с тем же коллегой. Только коллега зачем-то валялся на полу, пуская ртом хриплые приагональные пузыри и покачивая рукоятью столового ножа, который кто-то, слон, с профессиональной щеголеватостью. загнал ему чуть пониже левой ключицы. Да, не повезло дяде Саше, ой, не повезло. Что с того, что он мигом и на всю оставшуюся жизнь протрезвев, сам вызвал милицию из перепуга зачем-то скорую, это в больнице-то сидя в одном лестничном пролете от интенсивной терапии? Что с того, что до приезда милиции и возмущенной скорой «Охуели вы там в своей первой, что ли?» Он оказал пострадавшему первую помощь, в сто раз лучше, чем по учебнику. Дезинфекция, первичная обработка раны, повязка. Да он на собственных пальцах подключичную артерию держал, у покойника уже, когда и крови никакой больше не было, и быть не могло. Так что милиция его от тела еле оттащила, а дядя Саша все бормотал. «Я сам его прооперирую, я умею!» Я сам прооперирую, сам, сам, сам. Что было толку, если в связи с ходатайствами граждан 30 апреля 1956 года Президиум Верховного Совета принял указ об усилении уголовной ответственности за умышленное убийство и получил дядя Саша со всеми смягчающими и отягчающими чистую пятнашечку строгого режима. А мог бы и все двадцать пять. На его счастье, в Вятлаге, вместо полагавшихся по штату 92 двух врачей, имелось только двадцать девять, а потому отсидел дядя Саша спокойно и даже не без некоторого комфорта, и через десять лет за доблестное лечение туберкулеза, гистрофии и бесчисленных бытовых травм был освобожден условно-досрочно, постаревший на целую эру. Совершенно лысый, скорее от переживаний, чем от цинги, хромой, это уж сам дурак, упал на ровном месте и сам же себя неудачно зашинировал. Но а как зашинировал, так и срослось, а ломать кость заново сил не было, и так переломано все, до основания и затем. Но вышел, в кепке, с фанерным чемоданчиком в руке, сперва из лагеря. Потом методом научного тыка на Феремовском полустаночке. Лишь бы равно удалиться и от Кайского, по-нашему, Верхнекамского края, и от Москвы. Потому что дядя Саша ведь был из Москвы. Для Хрепунова это звучало как с того света. Хотя никакого этого света, если вдуматься, у Хрепунова и вовсе не было. Одна сплошная серая мга. В Феремове все сразу сложилось необыкновенно удачно и даже празднично. Дядю Сашу мигом взяли в морг. Санитаром, конечно, и на копеечную ставку, но зато с правом проживания в том же самом морге. Очень удобно. Там все условия имеются. Но самое главное, в морге дядя Саша снова начал оперировать. На трупах, разумеется, и тайком. но оперировать, оперировать. Понимаете, Аркадий, я снова мог работать. Ясное дело, никто бы не взял дядю Сашу в операционную, но вот проводить аутопсию, ну и что, что он не имеет права подписывать заключение? Заключение вон хирург наш подмахнет. Все равно он под анатомом у меня числится на полставки, чертов алкаш. «Ну и что, что нельзя было поручать врачу проверять свои собственные ошибки, Иван Иванович? Я сам знаю, что нельзя, но ты найди мне человека, который приедет в нашу жопу трупы ковырять. Или, может, мне тебе в облздрав покойников на вскрытии присылать? И я могу. Только машину мне давай, и бензин, и новый холодильник. У меня в морге холодильник вот-вот сдохнет. Я тебе тогда трупы в бочках буду отправлять, на розлив». а санитар мой у самого Попова оперировал. Ему аутопсию провести? Да не ору! ару, Извини, просто нервы. Нет, все-таки Феремовский главврач был неплохой мужик и даже выбил дяде Саше пиратскую сверхурочную десятку за Гиппократову вредность. А что дядя Саша удалял у покойников аппендиксы, да тайком ковырялся в их мертвых желчных пузырях, Так кому от этого было плохо? Безутешные родственники получали родное тело обмытым, напомаженным и в положенный срок. А что с лишними швами и недокомплектом некоторых органов? Так кто же их будет, эти органы, считать, ежели сперва поминки в день похорон, а потом семь дней до девять, до сороковины? Не всем удавалось опомниться и перестать обмывать потерю даже через год неустанных скорбей. Обстановка идеальная для творчески настроенного врача с убийством и каторгой в анамнезе. Исключение было одно единственное и сам. Криво и коротконогий, сутулый, немолодой, с плоским нездешним лицом и жутковатыми раскосами глазами. Черт его знает, откуда изобрел в наши края. Но по-персидски говорил совершенно свободно, разве что чуть редуцировал гласные, непривычно ленивому и протяжному местному уху. А на каком языке пела и у колыбельная родная мать, он и сам помнил вряд ли, а если и помнил, то предпочитал помалкивать. С сам все было по-другому с самого начала. Он пришел сам, сославшись на Умара Ал-Аффана из фаханского «Еродевого», полудурошного нищеблуда и лучшего вербовщика, которого только знал Ибн Саббах. И когда Хасан потом, потом, много потом попробовал разузнать, где старый лис откопал драгоценную находку, верные люди донесли ему, что Умара давным-давно нашли на городской площади под утро ледяного с жутким перекошенным лицом, но совершенно целого, ни единой дырки на теле, кроме тех, что предусмотрел Аллах, милостивый и всемогущий, ни следа яда, ни человеческого следа. Видно, увидел живого джинна и не выдержало сердце, предположил и сам, уже незаменимый настолько, что смел предполагать вслух. Хасан кольнул его взглядом и услал куда-то «прочь, подальше, не искушай меня, брат». не заставляя проверять на обычную человеческую смертность. Мне нужен кто-нибудь, кому можно хоть изредка доверять. Ты мне нужен, потому с глаз долой, собака. Иди лучше поспи, с ночи ведь на ногах. Носишься как оглашенный, как молоденький. А лет-то тебе на самом деле сколько, а? И сам. Имею я право знать о тебе хотя бы такую малость?» В тот день, когда пришел и сам, Хасан опух уже от скуки, отбирая федаинов, будто киномеханик обреченный в тысячный раз смотреть одну и ту же немую пленку с древним комиком в главной роли и несмешным полусмытым концом. Он даже задремывал иногда, на секунду-другую, как шахтерская кляча, обреченная брести все по тому же короткому кругу, и очнулся, когда и сам уже был в доме, и не на пузе елозил, как положено, перед старцем горы, а просто стоял на коленях. Причем, похоже, что не из особого почтения, просто так удобнее было смотреть Ибн Саббаху в лицо. — Приветствую тебя, досточтимый Сеид! — завел он привычную волынку, но прерванный недовольной ладонью Хасана, давай покороче, приятель, Охотно замолчал, опустил крепкую задницу на и пятки и, не дожидаясь никаких вопросов и предисловий, сказал в воздух перед собой «Девятьсот шестьдесят третий и второй, пожалуйста». Разумеется, две тысячи. Будто заказывал суп с гуляшом в придорожной забегаловке. Ибон Саббах и опомниться не успел. ошалел и от того, что первый и единственный на его веку человек не интересуется собственной смертью, а лопочет какую-то хрень, непонятную билиберду, какой бестолковый шакал допустил ко мне сумасшедшего. Как голос что-то подсоединил, замельтешили какие-то полосы, лица, одно почему-то смутно и неприятно знакомое, И вот уже псих удовлетворенно кивает головой, ну, в общем и целом, все, как я и предполагал, и ползет, наконец-то, как положено, к ногам Ибн Саббаха и целует его сухую руку и говорит, «Меня зовут Исам, я буду служить тебе, Хасан, столько, сколько положено». И служил, даже вернее тех, кто верой и правдой. так служил. что Хасан ибн Сабах, неслыханное дело, простил и сам от целых два раза. В первый раз за то, что тот наплевал на собственную смерть, и во второй раз за то, что догадался заглянуть в будущее так далеко, как не догадывался заглянуть и сам Хасан ибн Сабах. А может, и не догадался бы. Нет, конечно. Он спросил потом у голоса нехотя как бы между делом нарочито вскользь что за цифры такие дурацкие что за даты к чему такая даль что это за тип такой вообще приперся по мою голову что там будет между незнам каким шестьдесят третьим и неведомо вторым это от какой вообще точки отсчета поистине рай ближе к каждому из вас чем шнурки его сандалией Но и ад не дальше. Так же уклончиво пропел голос. «И понимай его, как знаешь, а ведь не придерешься к мерзавцу, потому что всем известно, что каждый волен толковать Коран так, как ему подсказывает душа». «А если души нету?» — угрюмо поинтересовался Хасан. «Тогда надо ждать», — посоветовал голос И, выдержав моемовскую паузу, пояснил, и сам, значит, охраняющий. Вопрос был закрыт, и и сам остался с Хасаном, при Хасане, надолго, но все-таки не навсегда. Молоток анатомический с крючком, молоток хирургический деревянный, молоток хирургический металлический с накладкой набор для фиксации мыщелков и лодыжек характер у хрипунова был конечно конкретный но все равно пластилин по сравнению с дяди сашиной судьбой потому пришлось все таки как хрипунов не упирался первому показать глазами на волшебную дверь можно дядя саша а орать не будешь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 артериальный зажим Уэлла, артериальный зажим Негуса, артериальный зажим Потта, склемма Потта, зажим сосудистый для частичного бокового пережатия, вертикально изогнутый, зажимы для временного пережатия магистральных сосудов. 1 сентября, после занятий, когда школьные парни потянулись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 Видел, как разбухла его переродившаяся печень. Сколько раз он рассекал такую беззвучно скрипнувшую уродину скальпелем под дяди Сашин укоризненный рокот. Опять цирроз, Аркадий, вы только подумайте, что делают с собой эти изверги. Крепунов мысленно отвел отцу лет пять на торжество разложения, и отец не подвел, не стал срамить начинающего диагноста.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 1981 году полноценным хирургом с обширной практикой и целым кладбищем благодарных пациентов.